А Спартак, тем временем сделавшись слонистом в заведенной и школе гладиаторов, уехал в Кумы, где диктатор поселился со своей семьей и двором на принадлежавшей ему прелестной вилле в окрестностях города. Самолюбие куртизанки была нанесена глубокая рана. Она не смогла допустить, чтобы не было какой-нибудь таинственной причины, помогшей рудиариу стоять против ее обольщений —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 как за случай разом отомстить за себя и человеку, которого она ненавидела и любила в одно и то же время, и своей счастливой, ненавистной сопернице. Пока Эфтибеда предавалась в своем будуаре, бушевавшем в ней страстям, а метроби мчался на лихом коне по дороге в Кумы, в таверне Венеры Похоронной происходили события, грозившие Спартаку и делу угнетенных, не меньшую опасностью, чем квозне куртизанки. В сумерке этого дня, 17 апрельских календ, 16 марта 676 года Римской эры, у лотации моноколы собралось человек 20 гладиаторов. У гостей, сидевших за столом, на котором стояли сальники и жареная свинина, не было недостатка ни в аппетите, ни во внимании к доброму тускуланскому вину, ни в веселости.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 и бежать по своим делам. Усевшись за стол с товарищами, Крис заметил, что в углу комнаты стоит маленький столик с остатками ужина, а перед ним табурет, на котором, очевидно, только что сидел ужинавший «Слушай, путация Цибелла, мать богов!» — промолвил Крис, оборачиваясь к хозяйке, хлопотавшую около стола и услуживавши гостям. «Скажи-ка мне...» «Не богов я, мать, а прожорливых и презренных гладиаторов!» — шутливо поправила Лутация. разве ваши боги не были в свое время гладиаторами и даже хорошими гладиаторами?» «О, Юпитер, прости, что я должна слушать такие богохульства!» — вскричала хозяйка с негодованием. «Клянусь именем Эсуса, я не лгую и не богохульствую, оставляя в стороне Марса и его дела довольно назвать Вакхой Геркулеса». Если эти два бога не были в свое время храбрыми гладиаторами, подвиги которых достойны цирка и амфитеатра, то да разразит Юпитер в этот же момент своими громами моего доброго ланиста Оциана». Выходка Криса вызвала общий хохот, и несколько голосов прокричали «Ути нам! Ути нам! Услышь тебя, небо!» Когда шум унялся, Крис повторил, указывая в угол. «Так скажи мне, Лутация, кто сидел за этим столиком?» Хозяйка оглянулась и с удивлением вскричала. «Куда же он делся? Ушел? И не заплатил! Ах, Юнона, защити меня!» — прибавила она жалобно. Лутация бросилась к столику. «Кто же это он?» — спросил Крис. «Ах!» — с облегчением вскричала хозяйка. «Я взвела на него напраслену. Он хороший человек». «Вот он оставил на столе восемь сестерций, больше, чем следует за его ужин. Надо бы ему получить сдачи четыре с половиной асса. «Ты чтоб у тебя язык отсох, ответишь ли ты мне?» «О, бедняга», — продолжала лутация, собирая посуду на столике. «Он забыл свои таблички со счетами и свое стело». «Чтоб прозорпина съела с уксусом твой язык, старая Мегера, назовешь ли ты наконец этого человека?» — вскричал Крис, выведенный из себя болтовнёй трактирщицы. — Назову, назову, грубиян. Я вижу, что ты любопытен, как баба, — сердито ответил лутация. — Здесь за столом ужинал один сабинский хлеботорговец, приехавший в Рим по своим делам. Он уже несколько дней приходит сюда в эти часы. — Покажи-ка мне это, — сказал Крис, вырывая из её рук маленькую деревянную дощечку, покрытую воском, и костяное стело, оставленное на столе посетителям.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 — Должно быть, он звал меня в то время, когда я стряпала для вас сальники и свинину, а так как он спешил, то и ушел, не дождавшись меня, и оставил на столе деньги, как подобает частному человеку. Лутация взяла обратно от Криса табличку из тело и ушла, говоря, — Отдам ему завтра. Он, наверное, придет. Гладиаторы продолжали есть, почти ничего не говоря, и только через несколько времени один из них спросил... «Что же? Солнце все еще не показывается?» «Его заволакивают облака», — ответил Крис. «Странно, однако», — заметил один. «Непостижимо», — пробормотал другой. «А что муравьи?» — спросил третий, обращаясь к Крису. «Множатся и делают свое дело в ожидании лета». «Скоро, скоро придет лето», — и солнце зальет все своими яркими лучами. Она пригреет трудолюбивых муравьев и испепелит вредных трутней. А сколько звезд видно, Крис? Вчера было всего 2260. А туман все еще не рассеялся? И не рассеется, пока весь свод небесный не будет усеян мириадами звезд. «Бери за весла!»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 И когда же мы, наконец, начнем действовать серьезно, покажем нашим гордым и безумным властелинам, что и мы умеем быть храбрыми и даже похрабре их? — Не следует слишком спешить и горячиться, Брезавир, — заметил Крис, улыбаясь. Число защитников святого дела растет с часа на час, даже с минуты на минуту. И сегодня же вечером в священной роще богини Фурины за сублицейским мостом Происходит собрание, на котором принесут присягу на верность Союзу еще 11 гладиаторов испытанной преданности. «В роще богини Фурины», — сказал пылкий Бризавир, — «должно быть, еще трепещет под сенью дубов неотмщенный дух Гая Гракха, благородную кровью которого была орошена гнусными патрициями, это священная и неприкосновенная земля. И это самое подходящее место для сходки угнетенных, сговорившихся отвоевать себе свободу».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 потому что мне все равно суждено быть убитым, и я предпочитаю умереть на поле сражения, чем в цирке.